Глава 20. Укращение строптивого. Пробуждение походило на дежавю. Да, я опять проснулась не одна. В притирку ко мне лежало тело, и, судя по габаритам, это тело было мужское. Я распахнула сонные глаза и узрела перед собой блондинистую макушку, в принадлежности которой не могло быть сомнений. Да, сначала с одним братцем в постели проснулась, теперь со вторым. Хорошо, хоть не голым. Еще бы узнать, как мы умудрились заснуть вместе. Хотя, если вспомнить наше вчерашнее состояние, то это как раз вопросов не вызывает. А вызывает то, как мы вдвоем поместились на эту лавку. Я с трудом пошевелилась, чувствуя себя килькой в консервной банке. «Как там говорится?» «В тесноте да не в обиде. Ага, и спать, наверное, было тепло. Зато теперь точно все тело ныть будет». Попыталась хоть немного изменить положение, но было настолько узко, что я даже перевернуться не смогла. А вот то, как затекла спина, сразу почувствовалось. И еще я, кажется, руку отлежала. Ох, надо отсюда выбираться. Вот только так называемый выход преграждало тело спящего блондина. Я кое-как приподнялась на локте и заглянула ему в лицо. Даже во сне Фауст выглядел жутко уставшим. На лбу пролегла вертикальная складочка, лицо выглядело бледным и осунувшимся. Ох, как же не хочется его будить. Еще немного так полежала, любуясь мужским профилем, подмечая разные мелочи, которые наверняка отличали Фауста от брата. Родинку над левой бровью, маленькую ямочку на подбородке, чуть заметный белесый шрамик на переносице. Почему-то вдруг невыносимо зачесались руки, так сильно хотелось к нему прикоснуться. С силой провела пальцами по ладони, избавляясь от странного ощущения. «Эх, что же делать, будить или нет?» Я огляделась, оценивая свое положение. «Вперед ногами отсюда точно не вылезти, ибо ноги почти упираются в стенку. Вперед головой!» «Можно попробовать, правда, это грозит мне скатиться башкой вниз и повстречаться ею же с полом, чего я тоже не особо желаю. Но, признаться честно, будить сейчас Фауста и выяснять, что мы делаем с ним в одной постели, мне не хочется еще больше. Да, такая вот я трусиха. Так что ползем головой вперед. Ну, вперед!» Выглядели мои потуги как минимум смешно. «Ибо грации и гусеницы я не обладала, а другим способом выбраться из положения зажата со всех сторон в принципе невозможно». «Короче, я ерзала и так, и эдак...» Да до того, что все-таки разбудила Феникса. Фауст пошевелился, что-то недовольно буркнул и резво перевернулся на бок, оказавшись со мной нос к носу, и еще сильнее прижав меня к стенке. «Фауст, ты меня раздавишь!» пропищала сдавленная, я пытаясь хоть как-то отстраниться от крепкого мужского тела. Но мужское тело, оно на то и крепкое, что сдвинуть его практически нереально. М-м, промычал блондин и распахнул сонные глазки. Нет, все таки они не такие, как у Фрайо. У Финички глаза ярко-синие, а у Фауста на пару тонов темнее, как вечернее предгрозовое небо. Но серебристые всполохи все те же ласково мерцают даже в ярком солнечном свете. «Черт, и о чем я только думаю в такой ситуации? Мне же выбираться надо!» «Я встать хочу!» Опять пропищала я, не в силах вернуть голосу нормальное звучание, ибо легкие совсем сдавило. «Ну так вставай!» Ответил Фауст и опять закрыл глаза. «Так выпусти, или прикажешь через тебя перелезать?» Блондин недовольно покряхтел, мол, не дают поспать с утра пораньше. И совершенно невозмутимым тоном выдал: Лесь. Нет, ну нормальный вообще, что за шутки? Я тут задыхаюсь, понимаешь ли, а он свой зад от постели оторвать не может. Гр! Ладно, врагу не сдается, наш гордый варяг. Я ведь предупреждала, что скромность это не мое. Предупреждала: вот пусть теперь пеняет на себя. «Короче, я полезла. Сначала перекинула через Фауста руку, потом ногу. Он не отреагировал. Потом поднатужилась и перенесла вес тела, и тут что-то хрустнуло. В первое мгновение перепугалась, вдруг блондину что-то сломало. Но когда мы с Фениксом Кубарем полетели вниз, поняла эта лавка» а еще почувствовала себя настоящим экстрасенсом, ибо мои недавние опасения насчет хлипкости сиденья подтвердились. И хруст этот был не что иное, как сложившиеся ножки. Короче, мы с Фаустом скатились на пол, сначала он, следом я. И когда на этом самом полу очутились, оказалось, что находимся мы в весьма недвусмысленной позе. Он снизу лежа на спине, я сверху, сидя на нем». Если мне не изменяет память в величайшем труде всех времен и народов под кодовым названием «Камасутра», эта поза называется «Наездница». А если учесть еще тот факт, что со вчерашнего вечера одежды на мне не прибавилось, считай, одета я в одну рубашку и трусики, которые-то и трусиками и с натягом можно назвать, то ситуация очень даже щекотливая выходит». От осознания всей глубины подставы у меня случился кратковременный ступор, а у Феникса, эм, он проснулся. Теперь уже окончательно и обалдело хлопал округлившимися глазами. Да, худшей ситуации и придумать нельзя. Хотя нет, можно. Худшее случилось сразу же. В кухню вошла зевающая Стаська. «Доброе утро!» Запнулась ошарашенная сестричка, узрев меня верхом на Фаусте и, всплеснув руками, молниеносно выдала. «Нет, ну совсем обнаглели!» «Что, больше уединиться негде?» «Это, между прочим, кухня – место общественного пользования». Моя челюсть от всего заявления медленно поехала вниз. Фауст же среагировал быстрее, резко пихнул меня в бок, сбрасывая с себя, и вскочил на ноги. «А поаккуратнее нельзя!» Зашипила на него я, потому как пол, куда меня скинули, был отнюдь не мягким, да еще и шершавым. Как итог, я ушибла локоть и ободрала ладошку. Гр! Вот нахрена ты меня вчера лечил, если сегодня опять калечить собрался?» «Калечить?» — непонимающе сдвинул брови Фауст. «Так это у вас такое лечение было!» Одновременно с ним многозначительно протянула Стаська. «Ну, понятно, понятно». «И что ей там интересно, понятно? Вот ведь пошлячка мелкая. Всыпать бы ей хорошенько». «Стасечка!» — обманчиво ласково начала я. «Ты бы лучше поинтересовалась, как я вас вчера в лесу всю ночь ждала, как от сидов убегала и ногу ломала». «Ты ногу сломала?» Теперь уже по-настоящему испугалась сестричка. «Вывихнула». Буркнула в ответ и таки поднялась с пола. Причем сделала это самостоятельно. Белобрысый даже и не подумал помочь. Несмотря на больную ногу и на то, что валяюсь я тут по его вине. «Сильно болит?» Поглядев на ковыляющую меня, все же спросил Фауст. «Надо же, остатки совести проснулись». Уже меньше, чем вчера. Все же нашла в себе силы ответить спокойно, а так хотелось поязвить. Ух... «Хорошо», — ответил Фауст и вдруг неожиданно зашипел, как оказалось, запутался в собственных волосах и чуть их не выдрал. Ох, а я бы с удовольствием ему патлы повыдергивала. Тем более, что привести их в порядок у него все равно не получалось. И хрен я ему помогу, пусть даже не просит. Нечего было космы до попы отращивать. «Хочешь, расчешу?» Тут же подорвалась сестричка, разрушив мой крамольный план мести. «Если найдешь мне расческу, я сам расчешусь». «И что вы думаете, сделала эта предательница?» Юркнула в комнату и спустя две секунды вернулась с гребешком в руках. «Стась, а одежды моего размера там случайно не завалялась?» Спросила я с надеждой. «Все же шастать в фаустовой рубахе не совсем прилично, хоть я уже и привыкла». Да и он, похоже, привык, читая, не обращал на это никакого внимания. «Даже обидно». «Такие ноги зря пропадают». «Не-а!» — мотнула головой сестренка и с гребешком в руках двинулась на мужчину. Однако Фауст, в отличие от близнеца, в парикмахерскую играть не захотел. Вырвал орудие пыток из рук сестренки и принялся самостоятельно распутывать блондинистую гриву. «Ой-ой-ой, какие мы недотроги!» Стаська надулась и, обреченно вздохнув, уселась на табурет. Единственное сидение во всем помещении, так как лавку мы благополучно сломали. «А завтрак будет?» Устав горевать по фениксовым волосам, переключилась к более насущным проблемам сестричка. «Будет, сходи, поймай в лесу!» Буркнул мужчина, явно чем-то недовольный. Кажется, не выспался. Дальше последовало очередное «ай» и шипение, а гребень со сломанным зубцом полетел в противоположный конец кухни. Хорошо еще, что брани не последовало, а то ругательства у Феникса специфические. Мало ли что сказанет в порыве бешенства. Предлагали же помочь. Укоризненно протянула сестричка и на манер самого блондина закатила глаза к потолку. Сам справлюсь. Вновь огрызнулся Фауст и пошел искать выброшенный гребень. Ты чего психованный такой? Тут уже я не выдержала и решила поставить мужика на место. Не с той ноги встал. «Если ты помнишь, я вообще очень неудачно встал», — рыкнул Феникс, напомнив мне про наше совместное вставание. «А ну прекрати истерику, и хватит уже мельтешить перед глазами!» — рявкнула я. «Не выспался, так ляг и поспи. Только сначала еды нам принеси. Мы даже сготовить можем, только дай что!» Со второго раза крик подействовал. Фауст остановился, глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и, что-то для себя решив, вышел наружу. Кстати, судя по сквознячку, потянувшемуся из приоткрытой двери, погодка не ахти какая. Блин, надо было и про одежду ему сказать. Замерзну ведь. Или придется не показывать носу из дома. Вернулся Фауст минут через десять, волоча в руках корзину какой-то снеди, а еще стопку тряпья. «О, это мне!» А дальше я готова была плясать от счастья, потому что это действительно оказалось мне. И это была одежда, а блондин-то реабилитируется потихонечку. Вон, даже без подсказок, притащил во что нарядиться. Среди вороха одежды даже нашлись подходящие штанишки из плотной ткани и даже моего размера. Да и стаски кое-что перепало». Мы с сестренкой забурились в соседнюю комнату, переоделись и счастливые вышли к столу, за которым Фауст уже вовсю нарезал сыр и колечко колбасы. А с волосами он так ничего и не сделал. Более того, на конце одной из прядей болтался запутавшийся зубец от расчески. Я без всякой задней мысли подкралась к Фениксу и попыталась выпутать деревянную щепку. «Не надо, не трогай!» Тут же воспротивился блондин и попытался увернуться от моих рук. «Да ничего я не сделаю с твоими волосами, что ж ты бешеный такой!» В свою очередь возмутилась я, твердо вознамерившись помочь несчастному. И не важно, что он против, должна же я отблагодарить за одежку. «Я просто не люблю, когда моими волосами занимается кто-то посторонний. А кто ж ими тогда занимается? Или у тебя личный доверенный парикмахер всегда на готове?» усмехнулась я. «Нет, я просто мою их специальным средством, и они не путаются», пояснил мужчина. «Извини, дорогуша. Боюсь, что специального средства я тебе тут не найду. Так что постой на минуточку». Короче, с боем, но я все же переупрямила Феникса и освободила его шевелюру от противного зубца. И даже волосы почти не гладила, хотя очень хотелось. «Помню, какие они шелковистые у Фрайо». Но лишний раз злить Фауста не хотелось, и так нервный. Дальше был завтрак. Мне, как больной, все же уступили табуреточку, и я, поудобнее примостив пятую точку, с аппетитом жевала колбасу. Хотя та была и не такая вкусная, как наша московская, но моему голодному брюху было все равно. Я ночью птичку в город послал. Расправившись с завтраком, сообщил Фауст. «За нами должны прислать экипаж, так что надолго мы тут не задержимся». «Птичку?» – удивилась я. «У вас тут что, голубиная почта?» «При чем тут голуби? Я курьера послал». «Господи, так курьера или птичку?» – запуталась я. «Курьер – это и есть птичка». И, заметив негодование на моем лице, пояснил. «Вид так называется. Эти птички используют особые энергетические потоки в воздухе». Благодаря чему могут легко переноситься на дальние расстояния, потому и письма с ними доходят очень быстро. Интересно, а как они узнают, куда лететь? Приучены. У каждого курьера свои две точки, между которыми он курсирует. У нас в каждом городе и маломальском приличном населенном пункте функционирует служба доставки. Но это же неудобно. Вдруг письмо важное кто-то перехватит и прочтет? Фауст на это лишь усмехнулся. «Если кому-то требуется конфиденциальная отправка писем, он заводит дома собственных курьеров. В нашем родовом замке их около двенадцати». «Ты в замке живешь?» – ахнула Стаська. «Скоро сами увидите». Фауст кивнул и легонько улыбнулся. А потом, поразмыслив, вдруг спросил. «Так я не понял, вы отправляете почту с голубями?» «Нет, что ты!» – отмахнулась я. Это прошлый век. Нет, даже позапрошлый или позапозапрошлый. Короче, древность. Мы электронной почтой пользуемся. Это еще быстрее, чем ваши птички-курьеры. Дальнейшие полчаса посвятили просвещению. И что самое приятное, просвещали мы Фауста. Когда еще удалось бы построить из себя умную в подробностях рассказывая ему об особенностях работы электронной почты, всемирной паутины и других высоких технологий. Мужчина слушал внимательно, изредка комментировал и задавал уточняющие вопросы, причем отнюдь не тупые, как я ожидала. Хоть столь развитых технологий в этом мире и не было, но суть Феникс уловил и даже дал зарок побеседовать над темой мгновенной доставки писем со своим знакомым магом-практиком. Сам, я так поняла, он в этой области был не особо силен. В общем, какое-то время за столом властвовала полная идиллия. Видимо, верна народная примета, что на сытый желудок люди добреют. Однако временное перемирие все же подошло к концу, и закончилось оно в тот момент, когда Фауст вспомнил про свой кинжал. «Мне хоть и нехотя, но пришлось сообщить о его потере, на что мужчина витиевато выругался» и поспешил обвинить меня чуть ли не во всех смертных грехах разом. «Твою мать, Люба, ничего нельзя тебе доверить!» Фауст вновь метался по помещению, не зная, то ли ему за голову хвататься, то ли за мое горло. «А я и не просила доверять мне свой кинжал. Ты сам дал?» Нашла чем ответить обвинителю. «Да помню я, что дал, я башка! А ты мне сразу сказать не могла, что потеряла, когда мы еще в лесу были!» «Я не вспомнила», – виновата пожала плечами. «Ты, между прочим, тоже не вспомнил. Так что мы с тобой на пару, склеротики». Фауст промолчал, видно, нечего было на это ответить. Потом подошел к столу, облокотился на него, согнувшись в три погибели, и с тяжким вздохом уронил лицо в ладони. «Фауст, ну прости». Все же попыталась извиниться, я понимаю, что действительно виновата. «Да я сам дурак». «Не надо было его тебе давать. Все равно бы воспользоваться не смогла». «А он что, такой ценный был?» Наивно предположила я до конца, пока не понимая, почему мужчина так убивается. «А вдруг реликвия? Переходит из поколения в поколение и все такое?» «Да дело не в ценности. На клинке есть знак рода, а это значит, что если его найдут, то сразу узнают, кто замешан в вашем побеге». «Эм, погоди, но ведь, лорд Синдар, тебя в лицо видел. Но знакомы-то мы с ним не были. Он, конечно, понял, что я Феникс, но пока бы проработал варианты, пока бы нашел... Да и доказательств у него против нас бы не нашлось. Ни улик, ни свидетелей, а теперь... Да ладно, ты же ничего такого не сделал, за что можно наказать? Нас не похищал, мы добровольно с тобой ушли. Силу тоже не применял». А вот то, что этот остроухий учинил... Люба, перебил меня Феникс, я вторгся в чужие владения, и не чьи-нибудь, а главы рода Бирюзы. Кроме того, мы его хорошенько приложили под темечку и связали. Это серьезная провинность. Минимум, что мне грозит, это пятно на репутации рода. Очень хотелось спросить, а что максимум? Но я придержала язык, здраво рассудив, что не горю желанием знать всех подробностей. Вдруг у них тут в ходу пытки, розги и... Обрубание конечностей. Бр! «И что теперь делать?» Задалась более насущным вопросом я. «Придется как-то выкручиваться. Только как? Я пока представления не имею». Как-то очень устало произнес Фауст и от неимения стульев уселся прямо на пол. Видать, в конец умаялся. Стаська, недолго думая, последовала его примеру. «Нет бы лавку починить, уселись тут, понимаешь ли. Да и я себя как-то слегка некомфортно чувствую. У меня-то табуретка». Предложение о починке мебели уже повисло на языке, но сорваться с него так и не успело. Ибо в этот момент в дверь постучали, и после громкого мужского «Войдите» на пороге появился молодой человек в униформе. Судя по виду, то ли Лайкей, то ли паш. «Лорд Фауст Феник?» Обратился, вошедший к Фениксу, и после утвердительного кивка возвестил. «Экипаж подан». «Прекрасно». Фауст поднялся на ноги и обратился уже к нам. «Если вы готовы, поехали. Путь не близкий». «Собственно, собирать нам было нечего, а значит, мы были готовы». «Эх, никогда еще так быстро не выходила из дома». На проселочной дорожке, представляющей собой отполированный людскими ногами и колесами камень, нас ждала настоящая карета. Нет, конечно, не такая, как в оружейной палате в Кремле. Без всяких там завитушек, позолоты и прочих изысков. Это была более современная, что ли. Более функциональная, мобильная и вместе с тем комфортная. Меня как больную пропустили вперед, Лаки подал руку, чтобы я забралась. Хотя я и сама бы справилась. Откидные ступеньки тут были совсем низенькие, но спорить с местным этикетом не стала и приняла помощь. Внутри было уютно, просторно. Мягкие сиденья по обе стороны на окнах занавески из плотной ткани, подобранные крученным шнурком с кисточками, а под окошком даже маленький раскладной столик, чем-то напоминавший мне купе в наших родных поездах. Пусть я и каталась на них лишь в детстве. Следом за мной влезла Стаська и с ногами забралась на сиденье напротив, сразу же заняв всю его площадь. Вот ведь эгоистка. Растянулась тут полулежа. Я б тоже не отказалась, но если мы займем таким макаром оба сиденья, боюсь, Фауст нас не поймет. Феникс перекинулся парой слов с нашим сопровождающим и тоже поспешил разместиться в карете. С завистью глянул на Стаську, что разлеглась почти во весь рост, и сел рядом со мной. Мы тронулись. Не сказать, чтобы ощущения были прямо захватывающие, но жесткость подвески давала о себе знать постоянной легкой тряской и подпрыгиванием на ухабах. К счастью, вскоре мы выбрались на более ровную дорогу, и там нас уже просто слегка покачивало. Убаюкивающе так. А так как мы все не выспались, то почти дружно решили подремать. Счастливица Стаська разлеглась на своем ложе, Фауст сложил руки, склонил голову к боковой стенке и тоже прикрыл глаза. «А я вроде и сидела, смежив веки». Но сон почему-то не шел. В голове крутились всякие дурацкие мысли. «Большей частью о том, какая я растяпа, что потеряла кинжал, и что Фауст теперь из-за меня может пострадать. Эх, все же надо было спросить, какое наказание светит ему за нашу провинность» а то теперь сижу, мучаюсь, предположения всякие идиотские строю. «Провинность-то наша общая, а вот отдуваться, похоже, мужик один будет. Мы-то со Стасей слиняем домой, надеюсь. Так бы я взяла вину на себя обязательно». На этом мысли о самопожертвовании были прерваны. Причем прерваны довольно резко и грубо. Повозка подскочила на каком-то ухабе, и нас хорошенько тряхнуло, отчего Фауст, прислонившийся виском к стенке, благополучно от нее отлепился и завалился на другой бок, очень так удачненько опустившись на мое плечо. Самое интересное, что мужчина при этом даже глаз не открыл, а стало быть, не почувствовал смены положения. Зато я очень хорошо прочувствовала вес блондинистой головушки на своем хрупком плечике. «Эй, Фауст!» Я попыталась отпихнуть от себя мужское тело. «Проснись!» «Разгружайте туда!» Неожиданно выдал Феникс, чем поверг меня в некое замешательство. Причем глаз он при этом не открыл, а стало быть, не проснулся. Эм, я, конечно, слышала, что некоторые люди разговаривают во сне, но вот наблюдать этого как-то не приходилось. А сейчас, кажется, был тот самый случай. «Что разгружать?» Задала закономерный вопрос я. «Мешки!» — сквозь сон ответил Феникс. «Какие мешки?» «С навозом!» э, «Я не ослышалась, мешки с навозом!» «Даже предположить боюсь, что ему там снится, хотя...» «Судя по тому, как он улыбается, явно что-то приятное!» «Но вот и что мне с ним делать?» «Я, конечно, понимаю, он не выспался, да еще и ночью выложился на полную!» «Но у меня плечо-то тоже не железное!» «Обудить не хочется. Так сладко спит, и если поднапрячься, можно услышать, как легонько сопит во сне. Эх, ладно, знаю, что он меня потом отчитает, но зато хоть выспится по-человечески. И может, будет не таким злым, как утром. Короче, вместо того, чтобы подальше отпихнуть мужика, я еще немного подвинулась на сиденье, перемещаясь к своему окошку» и, аккуратно перехватив съезжающую вниз мужскую голову, устроила ее у себя на коленях. Вот так и мне не тяжело, и ему наверняка спать удобнее. А дальше? Ну, короче, руки девать было некуда, так что пальцы сами зарылись в светлую гриву волос, кое Фауст не удосужился собрать в хвост, и как-то очень самостоятельно начали перебирать шелковистые пряди, Даже в таком беспорядке, не утратившее своей мягкости. Еще мне вдруг стало любопытно. А у Фауста уши тоже проколоты, как у брата. Или он избежал этого веяния местной моды. Я аккуратно подцепила шелковистую прядь и отвела ее в сторону, открывая милое ушко. г <связь> будто девчачье. И да, не знаю, как насчет правого, а в левом ухе у Феникса красуется маленькая дырочка». «Ладно, будем надеяться, у него хотя бы не оба проколоты. А то это наводит на какие-то весьма неоднозначные мысли». Вернула прядь на место и продолжила свое нехитрое занятие. В какой-то момент просто перебирать локоны стало скучно. И я начала наматывать их на палец, а дальше и вовсе принялась потихоньку плести тоненькие косички. Получались они длинные-длинные. Волосы-то у мужика аж до попы. В общем, я плела косички, потом сама же их расплетала и плела заново. И так раз за разом, пока в окошке кареты не показался стоящий на самом краю утеса изящный белокаменный замок, верхушка которого непостижимым образом сливалась с синевой неба.